День пятый. Этой ночью Екатерина совершила очередной бесчестный поступок ради своей огромной любви. Зашла на кухню, где Глаша со вкусом пила успокоительный чаёк, и спросила какую-то ерунду. Глаша отвлеклась буквально на минуту, но Варя хватила времени, чтобы улучшить горький вкус пустырника сильным снотворным. Екатерина была уверена, Что этим лекарством от бессонницы снабдил младшую кабанову кудряш? Кто же еще? Наступит прошел, когда у заветной калитки они увидели похрапывающую Глашу. Мужчины положили ее на лавочку и даже сунули под голову девушке свернутую кофту. Мария Игнатьевна тоже приняла она ночно творное, ей надо было как следует выспаться перед дальней дорогой, а нервы расшалились. Поэтому после полуночи. В огромном особняке Кабановых стало тихо. Прочая прислуга была на стороне угнетённых и охранники бариха. Да и уставали они за день так, что спали как убитые. У калитки стояла спортивная машина Бориса. Рядом с ним на переднем сиденье горой возвышался кудряж. Увидев его, Катерина сразу помрачнела. Неужели им с Борисом опять придётся провести ночь в компании Кудряжа и Вари? А ведь их осталось всего две или три этих волшебных ночей. А дальше? Катерина даже боялась об этом думать, что с ней будет, когда вернётся муж. Поедем ко мне, распорядился Кудряш. Вода в реке тёплая, намекнул Борис. Предлагаешь искупаться? Ты разве не видишь, мы им мешаем? Варя, как всегда, была прямолинейна. Что ж, ухмыльнулся кудряж. Подбросьте нас, а потом заберите Варю. Часиков это этак... в четыре утра. Подсказал Борис. Ого, у вас аппетиты. Ладно, изъяти к реке. А мне признаться, ночные купания уже поднадоели. Я думаю, полежу на диванчике. Ладно, ладно, проворчал кудряж, услышав смешок Бориса. Я посмотрю на тебя, когда тебе будет тридцать семь. Я в твоём возрасте ещё не так зажигал. Мог бы и сам меня отвезти, сказала Варя. Не хочу светить свой джип у дома Кабановых, пояснил Кудряш. И свою персону на улицах ночного Калинова. Говорят, у дома нашего доморощенного следователя теперь круглосуточно дежурят сторожа. Тогда хотя бы пригнись, улыбнулся Борис. Там ещё и видеокамеры. Вот дожил По одному городу еду, лёжа на переднем сиденье, будто не я здесь хозяин, если только с ментами попробует договориться. Они все давно под диким, намекнула Варя. А это ведь не навсегда. Так тоже всё-таки стрелял Вальва Гаврилович, раздался в темноте звонкий голосок Катерины. Ей никто не ответил. Варя, Борис, что вы видели? Солнышко, тебе не надо об этом думать. мягко сказал Стасов. Посмотри лучше, какие звезды. Приехали, мрачно сказал Кудряш. Машина на улицах почти что не было, и до его особняка в Золотой долине они домчались быстро. Может, все-таки зайдете? Повисло неловкое молчание. Все ждали, что скажет Катерина. Что ж, ладно. Кудряш понял, что ответа ему не дождаться. Котру, заезжайте за Варей. И хлопнув дверцей. Иван пошёл из машины, за ним Варя. Поехали, Боря, с облегчением сказала Катерина. Куда? На пляж? Всё равно. Лишь бы с тобой. Почему ты -то не захотел хотя бы выпить по коктейлю в гостиной у Кудреша? Дом очень красивый, я бы даже сказал, стильный. И алкоголь высшего качества. Мне чего-то не по себе, когда я вижу Кудреша, поёжилась Катерина. внутри всё леденеет. Знаешь, я похожа человек-камертон. Как как? С удивлением повернулся к ней Борис. Это такой прибор для настройки музыкальных инструментов. Я прекрасно знаю, что это такое, оборвал её Борис. Но человек-камертон. Я словно проверяю людей на частоту. Сердцем слушаю, как они со мной резонируют. Так вот, кудряж совсем не звучит. Пожалуй, вот Екатерина. Звук его души очень уж низкий, мрачный. Поэтому он и внушает мне такой ужас. Мы дышим на разных частотах. Аваря, с интересом спросил Борис. О, она звонкая. В ней столько ярости, но и силы тоже. Иногда мы дышим в одной тональности, когда любим или ненавидим, тихо сказала Екатерина. Её манит наш общий враг. Свари мне вполне комфортно. Но ну, я, как я звучу? Для меня как скрипка, чисто, чарующе. Я хотела бы до конца своей жизни дышать под эти звуки, под них же и умереть. Забыть голос своего сердца и слушать только твой. Ты моя жизнь, просто сказала Катерина. Вот ты и фантазёрка. расмеялся Борис Боюсь ты приписываешь мне достоинства, которых у меня нет. Разве любят за какие-то достоинства? искренне удивилась Екатерина. А за что? с любопытством спросил Борис. Наверное, за то, чего в тебе самом нет. Почему и говорят, противоположности притягивают друг к другу. Extremes meet. рассмеялся Стасов. Крайности сходятся. Сначала любят свою мечту, Серьёзно сказала Катерина. Идеал, нарисованный вображением. А когда он начинает хоть немного совпадать с реальным человеком, зарождается любовь настоящая. А если уж совсем совпадает, получается любовь идеальная, но боюсь это редкость. Я как совпадаю? серьёзно спросил Борис. Я тебя ещё так мало знаю. Я просто люблю. Хм, да, протянул Стасов. Ты прямо не от мира сего. Мне даже страшно становится. Глянь, какое чудесное местечко. Песок, луна и никого. Он поспешил прервать этот странный разговор. Борис не выносил души копания и души терзания, в этом он был похож на свою сестру. Надо жить проще, получать от жизни удовольствие, а не размышлять над её смыслом, по крайней мере, за даром. Пляж, куда они приехали, И в самом деле был пугающе красив и пуст. За разговором Борис с Катериной заехали далеко за город. Сюда уже не ходили автобусы, а такси для Калиновцев было слишком дорого. Поэтому в эти края они почти не заглядывали. Богатые же горожане, владельцы личных авто, по сложившейся традиции предпочитали Турцию и all inclusive родным красотам. Шик это за границей, в море и водичка теплей. и песочек чище. Что до чувств, то сначала девяностых они всё время размывались сначала кровью, потом нефтью, долларами, а под конец отчаянием, что к прошлому возврата нет, ни к тому советскому, ни к с этим нулевым. И никакие красоты природы, людей уже не трогали, потому что ничего хорошего никто давно не ждал. Когда нет веры в будущее, Настоящее становится скучной обязанностью. Но Катерина была влюблена и во всём видела только красоту. Рядом с Борисом всё преображалось. Спустившись к реке, Катерина остановилась, любуясь рощей и крохотным пляжем. Было такое ощущение, будто сосны стройными рядами маршировали к воде, воинственно выставив тёмно-зелёные пики иголки. С твёрдым намерением пустить в ней корни, но буквально в шаге от заветной цели что-то их остановило. Возможно, очарование, разливающееся до горизонта величественной реки, и между лесами и водой притаилась узкая полоска песчаного пляжа. Борис увидел её с дороги, потому что ярко светила луна. Песок на пляже был перемешан с сосновыми иголками, иногда встречались шишки. Пахло хвоей, рекой, которая обнимала песчаный берег, вытягивая мелкие волны, словно губы для поцелуев. И какетливо чмокнув в песок, красавица река лукаво лукаво откатывалась обратно. Звуки здесь были тихие, приглушённые, и такой же приглушённый свет. Екатерина почувствовала себя в раю. Она тут же начала снимать платье. Борис какое-то время просто ею любовался. Что ты стоишь? Обернулась к нему Катерина и коснулась босой ногой набежавшей на песок волны. Вода и в самом деле теплая. Иди сюда. Борис не торопливо стал расстегивать рубашку, пиджак у насставил в машине. Чудо, что за место, с восторгом сказала Катерина. Стасов не стал с ней спорить, хотя уж он-то повидал красивых мест, но женщина, стоявшая у воды, настолько покорила Бориса. что он видел только её. Эти украденные ночи были ни на что не похожи. В них было столько же откровенности, сколько и застенчивости. Екатерина старалась не думать о муже, о том, что изменяет ему, встречаясь с Борисом, но время от времени у неё внутри что-то сжималось, и движения становились скованными. Борис изо всех сил старался растопить этот лёд, и когда ему удавалось остаться одному в её мыслях, так же как и в ее теле, Стасов буквально взрывался от восторга. Это была ни с чем не сравнимая победа. Катерина же не уставала удивляться себе. Она из-за застенчивости ни разу не разместившая в социальных сетях даже фотографии в топе с голым животом, не говоря уже о фото в купальнике, оказывается такая бесстыдная. Почти четыре часа в раю. Как этого оказывается мало! Утром будет скандал, сказала она Борису на обратном пути. Когда свекровь узнает, что Глаша нас с Варварой проспала, но Мария Игнатьевна сегодня уезжает, не посадит же она нас под замок. Борис загадочно молчал. Кудряш проводил Варю до машины. Ты все поняла, спросил он перед тем, как захлопнулась дверца. Не беспокойся, я справлюсь. Что ж, как сказал классик, уж не помню, какой из... Идет к развязке дело, Пушкин машинально подсказал Борис. Да хоть Толстой. Мне до фонаря я книжек не читаю. Катерина чего-то съежилась. Да завтра и кудряш захлопнул на конец дверцу. Глажа по-прежнему спала лежа на скамейке. Может в дом ее отнесем? – спросила Катерина. И еще чего? – фыркнула Варя. Ночь теплая, комары не кусают, а ей наука будет. Глаша ведь поймет, что ее чем-то поили. Ты очень уж высокого мнения об ее умственных способностях. Мать поймет, да. Но завтра это уже не будет иметь никакого значения. Почему? Потому что матери будет не до нас. Встали рано. Мария Игнатьевна с Глашей по обязанности, Катерина по привычке, ну а Варя по каким-то своим причинам, которых никто не знал. Поэтому домашние с удивлением смотрели на зевавшую Варю, которая заказала себе крепкий кофе и теперь таскала над дымящейся чашкой и изо всех сил пытаясь проснуться. Дни в зените лета были такие длинные, что до конца осветнеть не успевала. Только-только догорел закат, как на еще не успевшие остыть угли падала зажженная спичка первого солнечного луча, и небо снова начинало багроветь, постепенно наливаясь жаром. Так было и сегодня. Рассвет ясно дал понять Калиновцам, что день будет знойным и ветреным, опять без дождя. Обычно Варю приходилось будить, она любила поспать. Но сегодня спустилась к завтраку чуть ли не первой. Ты не заболела? насмешливо спросила Мария Игнатьевна. Или так дорожишь каждым мгновением моего отсутствия? Ждёшь, когда я уеду, чтобы отправиться по своим делам? А дела об этом знают. Или до полудня будут спать? Ключами-то от дома тебя аж счастливили? Или под окном стоять будешь? Вижу, аж счастливили. Выслужилась. Ты как всегда проницательна, мама. Не возмутимо ответила Варя. Не беспокойся за тобой присмотрят. Ну пора. Мария Игнатьевна встала. Надеюсь, за два дня управиться. Так что вы и тут без меня не расслабляйтесь. Варя безразлично смотрела в окно. Но Катерина заметила, что Заловка сильно нервничает. Варя, казалось, чего-то напряжённо ждала. Со второго этажа спустилась Глаша, неся тяжёлый чемодан. Сцена была один в один, как в день отъезда Тихона. Не стоит меня провожать и желать счастливого пути до скорейшего возвращения, сурово сказала Мария Игнатьевна. Я прекрасно знаю, что вы обе рады моему отъезду. Оставайтесь в доме, это прозвучало как приказ. Что это? Кабанова прислушивалась. Некак машина подъехала. Я никого не жду. Ворота открываются. С удивлением сказала Глаша: "Кто велел?" А ну, Кабанова ринулась в холл, где была камера видеонаблюдения, Глаша за ней. "Начинается", тихо сказала Варя. "Слава богу, успели". В холле Кабанова буквально столкнулась с охранником. Взгляд у него был взволнованный. и виноваты. Там там там Мария Игнатьевна. Там полиция, наконец выговорил он. Пришлось открыть. Я и сама вижу, что полиция, отчеканила Кабанова. Глядя на монитор, висящий справа от входной двери, Мария Игнатьевна напряжённо смотрела, как въезжает во двор полицейская машина. Видать, дело было важное, потому что рядом с водителем сидел сам Краснов. Кабанова вышла на крыльцо, Доброе утро, Мария Игнатьевна, вежливо поздоровался с ней начальник уголовного розыска. Я вижу, вы куда-то собрались? В Москву, сухо сказала Кабанова. Придётся задержаться. Это с какой стати? Вы должно быть в курсе, что недавно в городе было совершено покушение на гражданина Кулигина, официально сказал Краснов. Трудно об этом не знать, когда твоя дочь проходит по делу с свидетельницей, с иронией ответила Кабанова. И что вы можете сказать по этому поводу? А при чем здесь я? Мария Игнатьевна, казалось, искренне удивилась. Пройдемте в дом, сурово сказал Краснов. Разговор серьезный, и не гоже беседовать на пороге. По какому праву вы распоряжаетесь в моем доме? Возмутилась Кабанова. Глажа, неси чемодан в машину, а вы со своими людьми убирайтесь. Я вообще-то про исполнение. Краснов достал из кармана огромный носовой платок и принялся вытирать салбаль под. Хотя жары еще не было, начальник уголовного розыска нещадно потел. Вы, Мария Игнатьевна, меру-то знаете, а ты, Паша, не забывай, что желающих на твою должность хватает. Краснов, которого унизили при подчиненных этим фамильярным Паша, разозлился. Чемодан отставить, рявкнул он на в раз попятившуюся в домглашу. Мария Игнатьевна, у меня есть ордер на обыск в вашем доме. Дальнейшее зависит от результата, поэтому всех попрошу пройти в комнаты, а дальше по обстоятельствам. Может, вы сами добровольно выдадите находящееся в доме оружие, наркотики, прочие вещи, хранение которых незаконно и подпадает под статью уголовного кодекса? Чего? Да ты в себе, ли, Паша? Участковые, мать твою, обернулся Краснов. Где понятые? В ворота робко входили дворник и продавщица из соседнего магазина, который открывался раньше всех. Они втягивали головы в плечи, ёжились и всем своим видом говорили: "Мария Игнатьевна, мы не виноваты, полиция ведь. Что ж ищете?" Кабанова выпрямилась и упрямо выставила вперёд подбородок. "Научти, Пашка. Если ты сейчас ничего не найдёшь, вечером положишь на стол заявление об отставке". из города тебе лучше уехать ваши слова будут записаны в протокол свидетелей хватает в адрес сотрудника правоохранительных органов находящегося при исполнении прозвучала угроза все толпясь и теснясь прошли в дом кабанов возглашай варя скатерины понетые охранник приехавший с красным полицейский участковый следователь машина-то оказывается приехала не одна даже в огромной гостиной кабановых Стало тесно. Мария Игнатьевна села на диван с прямой спиной и вызывающе уставилась на Красного. Всех остальных она не замечала. "Значит, добровольно не хотите", вздохнул тот и разложил на столе бумаги. "Что ж, беседа у нас будет под протокол. Мария Игнатьевна, 19 лет назад при загадочных обстоятельствах пропал ваш супруг. Меня уже допрашивали и не раз", отрезала Кабанова. И обоск был в моём тогдашнем доме. Никаких денег не нашли. Труб, кстати, тоже, с иронией сказала она. А как насчёт оружия? Табельный пистолет вашего супруга в тот день ведь тоже пропал. Ничего об этом не знаю. Уверены? Да. Экспертиза показала, что именно из него и стреляли в Кулигина. Меня это не удивляет. Почему? Красноф всем своим крупным телом подался вперёд. Всё к тому и шло. Как понимать ваши слова? Коллегин стал искать пропавшие деньги. Естественно, кому-то это не понравилось. Кому именно? Если бы я знала. Боюсь, Мария Игнатьевна, вы знаете гораздо больше, чем говорите. Значит, добровольно оружие выдавать не будем. Ты хочешь сказать, Кабанова Секласс, то есть вы хотите Теперь она говорила медленно, тщательно проговаривая каждое слово. Что поступил сигнал? Умная, тихо, так что ее слышала только Катерина. Сказала Варя, сразу все поняла. Я ничего не знаю о хранящихся в доме оружии. Запишите это в протокол. Закончила свою мысль Кобанова. Во всяком случае, это не мое. Лёша, Сергей, посмотрите в холле и понять их пригласите. Включайте видеокамеру. Ну, пошли, с богом. Тьфу ты, я хотела сказать, приступаем к обску. Красновы разбирали противоречивые чувства: обида, служебное рвение, страх перед мэром и перед всесильной Кабанихой, сыщетский азарт. Начальник уголовного розыска трясло, когда он вслед за оператором с видеокамерой двинулся в холл. Мария Игнатьевна теперь сидела бледная с сжатыми губами. Она не трогалась с места. Когда из холла принесли пистолет, Кабанова взглянула на него жадно, словно на призрак внезапно явившийся с того света. Призрак дорогого ей человека или того, кому у Кабановой накопилась масса вопросов, ответов на которые она ждала долгие годы. Откуда это? Тихо спросил Краснов. Я не одна здесь живу. Спросите для начала у моей дочери. Она путается с криминальными элементами. Ваша дочь, как закона послушная граждanka, и сообщила о найденном оружии. И теперь у нас к вам вопрос, граждanka Кабанова, что вы делали в ночь, когда было совершено покушение на гражданина Кулигина? Так, собственно, а что я хотела? Кабанова с усмешкой посмотрела на дочь. Молодец, а ведь девчонка еще совсем. Далеко пойдешь, Варя. Что я посадила, то и выросла. Господи, Варя, из-за кого ты это сделала? Из-за мужика, который не стоит твоей любви и моего позора? Я ведь мать тебе. Ты бы раньше об этом вспомнила, огрызнулась Варя. А вы и Павел Владимирович долго собирались. Я вам когда позвонила? Тихо, тихо, замахал руками Краснов. Все должно быть по закону. Очная ставка, протокол. Дожили. Мать и дочь на очной ставке. Резко сказала Кабанова. Да где он такой закон? Варвара не может против меня свидетельствовать. Я случайно нашла в холле пистолет, выкрикнула Варя и тут же позвонила в полицию. Это пистолет моего отца. Где мой отец, мама? Тебе лучше знать. Нет, ты скажи, скажи это при всех. Вы здеки им его убили. Варя. Варвара Ивановна. А ну тихо. Красноф вновь достал свой огромный платок. В гостиной было прохладно, работал кондиционер, но начальник уголовного розыска трусил и потому отчаянно потел. Как никак Степан Дикой был действующим мэром, а слухи об отставке его высокого покровителя это пока только слухи. Кудряшу и так удалось за истекшие сутки добиться невозможного ордера на обыск в доме Кабановых. для чего Кудряш напрах своих влиятельных друзей в столице, и те позвонили прокурору. Потому вопрос об опуске решался так долго. Но теперь дело сделано. Оружие, исчезнувшее почти 20 лет назад, вот оно, лежит на столе. Краснов не сомневался, что на нём нет отпечатков пальцев. Преступник умён, вон он сколько лет продержался. Тайна оставалась тайной, пока Кулигин не начал искать пропавшие деньги. Видима Кабанова собиралась увести пистолет из Калинова, для чего и держала оружие в холле, там, где стояла вешалка, в ворохе одежды. По дороге в Москву Мария Игнатьевна нашла бы укромное местечко, да хоть бы в реку бросила и концы как говорится в воду. Помешала Варя, которая теперь с торжеством смотрела на мать. Мария Игнатьевна, вас придётся задержать до выяснения всех, так сказать, обстоятельств, Красновка шлёнул. Пройдёмте с нами. Я требую адвоката. Это само собой, Красноф тяжело вздохнул. Звоните. Он всё ещё осторожничал. А ну как будет звонок сверху, не от дикого, а этот как проснётся, рванёт в полицию и начнётся ор. А вот что скажет супруга мэра, Софья Павловна? Эх, как всё запуталось-то. Кабанова, не глядя на дочь, вышла во двор. Надеюсь, наручненьки надевать не будете. С усмешки спросила она у Краснова. Это лишнее, вздохнул тот. Садитесь, Мария Игнатьевна, сзади. Адвоката ждать не будем. Дорог тебе это обойдется, пашка, с ненавистью сказала Кабанова. Прочитался ты, не на того поставил. Краснов упорно смотрел вперед, заляпанное разбившимися пчелами стекло. Отпела свою липа, осыпалась белыми лепестками в придорожную пыль. Зато окрестные поля полыхнули заревом цветущей гречихи, и пасечники поспешили со своими ульями туда. А те, жалевшие от сладкой добычи пчёлы, грузно разбивались о лобовое стекло мчащихся по городу машин. Краснов смотрел на эти липкие жёлтые полосы и сам чувствовал себя пчёлой, которая не донесла свой мёд до улья. С одной стороны, Павел Владимирович безмерно уважал Кулигина и был готов ради него на всё, но по другую сторону стояли сильные миры всего и тут надо было хорошенько подумать прежде чем сделать выбор кроснов боялся ошибиться да здравствует свобода закричала варя когда двор наконец опустел глашка сгинь горничная шмыгнула на кухню и там затихла катерина тоже молчала ну что стоишь требовательно спросила варя стаса вызываний Можешь уехать с ним на весь день. Тебе теперь слово никто не скажет. Мне что-то не по себе, поёжилась Екатерина. Почему ты ничего мне не сказала про пистолет? Потому что ты не умеешь держать язык за зубами. Матери не было той ночью дома, поняла. А где же жена была? удивилась Екатерина. С Диким. Как всю ночь? Вот теперь рванёт, лековала Варя. им придётся сказать правду теперь-то весь город узнает что они за люди честно скажу я своего отца никогда не видела и ничего к нему не чувствую знаю только что если бы папка был жив то и моя жизнь сложилась бы по-другому он был большим и сильным уж он бы смог за меня постоять ну ничего я и сама справлюсь я всё-таки не верю что мария игнатьевна стреляла в кулигина я не утверждаю что это сделала она Хороших стрелков у нас в Калинове хватает, пропела Варя. Ладно, пол дела сделано. Осталось доказать, что пропавшие деньги были получены в оборот. На них моя мать скупила Калиновский бизнес. Не сразу, конечно, но за девятнадцать лет она смогла это сделать. И все, город наш. Ты хочешь отправить родную мать в тюрьму? А у меня есть выбор: либо я ее в асфальт закатаю, либо она меня. Никогда мать не позволит мне выйти замуж за кудряша, а ему стать мэром. Ваня мне слово дал: если дело выгорит, мы с ним поженимся. Так вот, она твоя цена. Я помню, ты сказала, что найдёшь способ. Но Варя, это ведь предательство. А ты, милая, чем занимаешься? Прелюбодействуешь, говорят, твоим же языком. Ты ведь набожная. Не тебе мне мораль читать. Лучше бы спасибо сказала. Муж теперь нескоро вернётся. Я ему позвоню, обнадёжу, пусть погуляет. А там глядишь, и в Москве останется. Ты ведь этого хочешь, а развода? Варя пристально посмотрела на невестку. Я уже не знаю, чего хочу, поёжилась Екатерина. Господи, свекровь в тюрьме по обвинению в убийстве. Она всегда такая расчётливая, осторожная, оставила пистолет исчезнувшего много лет назад мужа. В холле на вешалке с верхней одежды да не поверю никогда. Придётся. Варя смотрела на неё, словно пыталась прошить насквозь такими же, как у матери, глазами, в упор, не мигая, стараясь подчинить своей воле. Екатерина сдалась. Молча кивнула и пошла звонить Борису. В этот вечер Калиновская набережная гудела, весь город был здесь. Обсуждали, естественно, арест кабанихи. Центром Калиновской вселенной по праву оказалась сегодня лавочка, на которой сидел Кулигин за бинтованной рукой. Торжествующий Шапкин, ликуя от такого внимания общественности, захлебывался, давал комментарии. Айда, молодец, Кук. А мы не верили, что гипотезу можно доказать. А наш Лев Гаврилович формулу написал и попалась она в ловушку кабаниха. Никто никуда не попался пока. поморщился Кулегин. И причём здесь кук? Ты, Слава, не мешай варению с котлетами. Так ведь пистолет нашли и всплеснул руками Шапкин. Не это ли доказательство? Это скорее опровергает мою теорию, чем доказывает её, задумчиво сказал Лев Гаврилович. В Копалино, скорее всего, стрелял старшина Касатор Кабанов. Обе пули были выпущены из его табельного оружия. Но почему Кабанов вдруг выстрелил в своего сообщника? И что с ним самим случилось после этого? Вот загадка. Добрый вечер, Лев Гаврилович, раздался звонкий голос Катерины. Как вы себя чувствуете? Спасибо, катенька. Со мной всё в порядке, улыбнулся Кулигин, присаживаясь рядом, красавица моя. Катерина села. Варя, пришедшая на набережную вместе с ней, осталась стоять, озираясь по сторонам. Она явно кого-то ждала. У Варины руки был рожок с пломбиром. "Я, Варвара, не могу одобрить твой поступок", вздохнул Кулегин. "Павликом Морозовым паххивает. Ты ведь мать родную полиции сдала". "Вот тебе здрасти", обиделась Варя. "Это ведь вас стреляли из пистолета, который нашли у матери". "Его нашли в вашем доме", мягко поправил Кулегин. "Ага, это Глаша его принесла". Анна же ходила в тир лет 5, чтобы уложить вас с первого же выстрела. Глашка-киллер, хохотнули на соседней лавочке. А что, прикольно, раздалось из-под дерева. Понятно, в кого ты метишь, Варя, вздохнул Кулегин. Известно, кто у нас лучше в Калинове стрелок. Кто и в десанте служил, и охранником был у нынешнего губернатора, и кто тебя на сей подвиг вдохновляет, Варвара Ивановна, тоже известно. Не это вместо спасибо. Варя начала злиться. Вы прекрасно знаете, где украденные деньги, и чей интерес в том, чтобы вы замолчали. Не всякие средства хороши даже в борьбе за правое дело. Да ладно, раздался голос Кудреша. В такой день он не мог не принять участие в гулянии по набережной. Вместе с ним был и Борис. Ну почему вдруг у меня в корзинке вместо цветов оказались камни? Никому конкретно не обращая, спросила Катерина. Похоже, все дело в громе. Дождя-то не было. Гром и камни. Ой, извини, вскрикнула Сваря. Я тебя мороженом нечаянно заляпала. Такое красивое платье. Катерина испуганно встала. На ее плечах и в самом деле красовалось пятно от пломбира, который стремительно таял. Надо срочно замыть, заволновалась Сваря. Беги в кафешку, в туалет. Да-да. Катерина убежала, на лавочке повисло неловкое молчание. Как ваше здоровье, Лев Гаврилович, прервал его Борис. Ничего не жалуюсь. Выглядите замечательно. Да, порода есть порода, хмыкнул Кудряш. Борис, а если тебя не остановить, ты сколько можешь поддерживать такой разговор? спросил он с любопытством. Какой такой? Тебя ведь наш кулегин не учил. Он по сути чужой тебе человек. Выходит твоё сочувствие сплошное лицемерие. А твоя чрезмерная откровенность, дурной тон. Воспитанные люди так себя не ведут, пожал плечами Борис. Так ведь я и не утверждаю, что воспитанный, хмыкнул Кудряш. Мать меня одна растила, пахала с утра до ночи, чтобы в доме жрачка была, да одежда с обувкой. Летом на грядках, да на покосе у бабки в деревне, ну и я вместе с ней Я свое воспитание в коровнике получал, да в полях с пастушьим хлестом. Разная у нас с тобой была детство, Боря. Кстати, Иван, а когда у тебя день рождения? – спросил вдруг Кулигин. В мае, что? Вот и именно в мае. А почему мы его никогда не отмечали? Я ведь был у тебя классным руководителем, мы всех поздравляли, подарки дарили, а тот, у кого день рождения, говоря вашим современным языком, проставлялся, сладости приносил к чаю. Так ведь у меня в конце учебный год аккурат к моему дню рождения и заканчивался. Коллегины вдруг резко замолчали и задумался. Из палатки, в которой находилось ближайшее кафе, вышла Катерина. Ну мы пойдём, заторопилась Варя. Желаем вам, Лев Гаврилович, скорейшего выздоровления и надеемся, что в самом ближайшем будущем всё разъяснится. Что ж, молодёжь, гуляйте. Коригин соединил Бориса и Екатерину внимательным взглядом а когда четвёрка ушла с тихой грустью сказал несчастная ты моя девочка дай бог тебе выйти из этой истории с честью